Глава 39. Апостольский дворец является ничем иным, как конгломератом зданий, расположенных в северо-восточном углу Ватикана рядом с Сикстинской капеллой. Окна дворца выходят на площадь Святого Петра, и во дворце находится как личный покой папы, так и его рабочий кабинет. Лендон и виктория молча следовали за командором по длинному коридору в стиле рококо. Вены на шее командира швейцарской гвардии вздулись и пульсировали от ярости. Поднявшись по лестнице на три пролета, они оказались в просторном, слабо освещенном зале. лендон не мог поверить своим глазам. Украшающие помещение предметы искусства, картины, скульптуры, гобелены и золотое шитьё все в прекрасном состоянии, стоили, видимо, сотни тысяч долларов. Чуть ближе к дальней стене зала в фонтане из белого мрамора журчала вода. Оливетти свернул налево в глубокую нишу и подошел к одной из расположенных там дверей. Такой гигантской двери Лэнгдон увидеть еще не доводилось. у ди папа!» — объявила Леветти, сердито покосившись на Викторию. На девушку взгляд командора не произвел ни малейшего впечатления. Она подошла к двери и решительно постучала. «Папский кабинет», — подумал Лэнгдон. Он с трудом мог поверить, что стоит у входа в одну из самых священных комнат всего католического мира. «Аванти!» донеслось из-за дверей. Когда дверь открылась, Лэндону пришлось прикрыть глаза рукой, настолько слепящим оказался солнечный свет. Прежде чем он снова смог увидеть окружающий мир, прошло довольно много времени. Кабинет папы напоминал бальный зал, а вовсе не деловой офис. Полы в помещении были из красного мрамора, на стенах красовались яркие фрески. С высокого потолка свисала колоссальных размеров люстра, а из окон открывалась потрясающая панорама, залитой солнечным светом площади Святого Петра. «Великий Боже!» — подумал лендон Вот это действительно то, что в объявлениях называется «прекрасная комната с великолепным видом из окон». В дальнем конце зала за огромным резным столом сидел человек и что-то быстро писал. «Аванти!» — повторил он. Отложил в сторону перо и знаком пригласил их подойти ближе. Первым, чуть ли не строевым шагом, двинулся Оливетти. «Синьоре!» — произнес он извиняющимся тоном. «Ного по тутто!» «Я не могу!» Человек, жестом оборвав шефа гвардейцев, поднялся из-за стола и внимательно посмотрел на посетителей. Камерарий совершенно не походил на одного из хрупких, слегка облаженного вида старичков, которые, как всегда казалось лендону населяли Ватикан. В руках он не держал молитвенных четок, и на груди у него не было ни креста, ни панагии. Облачен камерарий был не в тяжелое одеяние, как можно было ожидать, а в простую сутану, которая подчеркивала атлетизм его фигуры. На вид ему было под сорок, возраст по стандартам Ватикана почти юношеский, У камерария было на удивление привлекательное лицо, голову украшало копна каштановых волос, а зеленые глаза лучились внутренним светом. Создавалось впечатление, что в их бездонной глубине горит огонь какого-то таинственного знания. Однако, приблизившись к камерарию, Лэндон увидел в его глазах и безмерную усталость. Видимо, за последние пятнадцать дней душе этого человека пришлось страдать больше, чем за всю предшествующую жизнь. «Меня зовут Карло Вентреско», — сказал он на прекрасном английском языке. «Я Камерари покойного папы». Камерари говорил негромко и без всякого пафоса, а в его произношении лишь с большим трудом можно было уловить легкий итальянский акцент. «Витория Ветра», — сказала девушка, протянула руку и добавила, «благодарим вас за то, что согласились нас принять». Оливетти недовольно скривился, видя, как Камерари пожимают руку девице в шортах. «А это Роберт Лэнгдон. Он преподает историю религии в Гарвардском университете. Падре, — сказал Лэнгдон, пытаясь придать благозвучие своему итальянскому языку, а затем, низко склонив голову, протянул руку. Нет, — Нет-нет, — рассмеялся Камерари, предлагая американцу выпрямиться. — Пребывание в кабинете святого отца меня святым не делает. Я простой священник» оказывавший в случае необходимости посильную помощь покойному папе лендон выпрямился прошу вас садитесь сказал камерарий и сам придвинул три стула к своему столу лендон и виктория сели а леветти остался стоять камерарий занял свое место за столом и скрестив руки на груди вопросительно взглянул на визитеров сеньор сказал о леветти Это я виноват в том, что женщина явилась к вам в подобном наряде, и ее одежда меня нисколько не беспокоит, — ответил Камерари устало. Меня тревожит то, что за полчаса до того, как я должен открыть конклав, мне звонит дежурный телефонист и сообщает, что в вашем кабинете находится женщина, желающая предупредить меня о серьезной угрозе. Служба безопасности не удосужилась мне ничего сообщить, и это действительно меня обеспокоило. Оливетти вытянулся по стойке смирно, как солдат на поверке камерарий всем своим видом, оказывал на Лэнгдона какое-то гипнотическое воздействие. Этот человек, видимо, обладал незаурядной харизмой и, несмотря на молодость и очевидную усталость, излучал властность. «Сеньор», — сказал Оливетти извиняющимся и в то же время непреклонным тоном, «Вам не следует тратить свое время на проблемы безопасности, на вас и без того возложена огромная ответственность. Мне прекрасно известно о моей ответственности, и мне известно также...» что в качестве «директоре интермедиарио» я отвечаю за безопасность и благополучие всех участников конклава. и так что же происходит? Я держу ситуацию под контролем. Видимо, это не совсем так. «Взгляните, отчегот на это», — сказал Лэндон, достал из кармана помятый факс и вручил листок камерарию. Коммандер Оливетти предпринял очередную попытку взять дело в свои руки. «Отче», — сказал он, сделав шаг вперед, — «прошу вас, не утруждайте себя мыслями о камерарии. Не обращай никакого внимания на Оливетти, взял Факс». Бросив взгляд на тело убитого Леонардо Ветро, он судорожно вздохнул и спросил, что это. «Это мой отец», — ответила дрожащим голосом Витория. «Он был священником и в то же время ученым. Его убили прошлой ночью». На лице Камерария появилось выражение неподдельного участия, и он мягко произнес «бедное дитя», — «примите мои соболезнования». Священник осенил себя крестом, с отвращением взглянул на листок и спросил, кто мог, и откуда этот ожог на нем? Он умолк, внимательно вглядываясь в изображение. «Там выжено слово «Иллюминати», и вам оно без сомнения знакомо», — сказал Лэнгдон. «Я слышал это слово», — с каким-то странным выражением на лице ответил Камерарий, — «но...» «Иллюминаты убили Леонардо ветра чтобы похитить новый сеньор», — вмешался Оливетти. «Но это же полный абсурд! О каком сообществе иллюминате может идти речь? Братство давно прекратило свое существование, и мы сейчас имеем дело с какой-то весьма сложной фальсификацией». На камераре слова командера, видимо, произвели впечатление. Он надолго задумался, а потом взглянул на Лэнгдона так, что у того невольно захватило дух. «Мистер Лэнгдон», — наконец сказал священнослужитель, — Всю свою жизнь я провел в лоне католической церкви и хорошо знаком как с легендой об иллюминатах, так и с мифами о клеймении. «Однако должен вас предупредить, что я принадлежу современности. У христианства достаточно подлинных недругов, и мы не можем тратить силы на борьбу с восставшими из небытия призраками». «Символ абсолютно аутентичен», — ответил Лэндон, — как ему самому показалось, чересчур вызывающе. Он протянул руку и, взяв у камерария факс, развернул его на сто восемьдесят градусов. Заметив необычайную симметрию, священник замолчал. «Самые современные компьютеры оказались неспособными создать столь симметричную амбиграмму этого слова», — продолжил Лэндон. Камерарий сложил руки на груди и долго хранил молчание. «Братство иллюминати мертво», — наконец произнес он, — «и это исторический факт». «Еще вчера я мог бы полностью с вами согласиться», — сказал Лэндон. «Вчера?» «Да. До того, как произошел целый ряд необычных событий. Я считаю, что организация снова вынырнула на поверхность, чтобы исполнить древнее обязательство». «Боюсь, что мои познания в истории успели несколько заржаветь», — произнес Камерари. «О каком обязательстве идет речь?» Лэндон сделал глубокий вздох и выпалил. — Уничтожить Ватикан? — Уничтожить Ватикан? — переспросил Камерарий таким тоном, из которого следовало, что он не столько напуган, сколько смущен. — Но это же невозможно. — Боюсь, что у нас для вас есть и другие скверные новости, — сказала виктория